Глава восьмая. Веспасиан, узнав о волнениях в Галилее, спешит окончить войну с иудеями. Описание Иерихоны и Большой долины, а также асфальтового озера. Первое. Между тем, получились известия о волнениях в Галилее и о том, что Виндекс с туземными предводителями отпал от Нерона, как об этом более точно написано другими. Эти известия побудили Веспасиана поспешить с окончанием войны, ибо он уже прозревал будущие междоусобицы и опасное положение всего государства и думал, что в состоянии будет освободить Италию от ужасов, если раньше выдворит мир на Востоке. В течение зимы он обеспечил за собой покоренные города и деревни тем, что расположил в них гарнизоны и поставил первые под власть центурионов, а последние – декурионов. В то же самое время он приказал вновь обустроить многие разрушенные города и деревни. С началом же весны он во главе большей части своего войска выступил из Кесарии в Антипатриду, где в продолжении двух дней приводил в порядок городские дела, а на третий поднялся, чтобы огнем и мечом опустошить окрест лежащие местности. По завоевании фамнистской топархии он пошел на Лиду и Иамнию, покорил и ту, и другую, населил их жителями раньше перешедших к нему городов, которые казались ему подходящими для этого, и прибыл в Ямаус. Отрезав населению этого города бегства в столицу, он построил здесь сильно укрепленный лагерь, в котором оставил Пятый легион, а с остальным войском двинулся в Бетлептифитскую топархию. Последнюю, равно как и примыкавшую к нему область, он опустошил огнем, приказал тогда построить крепостцы в Идумее на удобных местах, взял две деревни в сердце Идумее, Бетарис и Кефартубус, где свыше десяти тысяч жителей уничтожил, больше тысячи забрал в плен, остальную массу разогнал и оставил на месте значительную часть войска, которая опустошала всю горную страну кругом. Сам Веспасиан с остатком войска возвратился в Ямаус, откуда он через Самарию и мимо так называемого Неаполиса, или как его туземцы называют Маборфа, прибыл в Корею. На второй день даси разбил здесь лагерь, а на следующий день достиг Иерихона. Здесь соединился с ним один из военачальников Троян с его отрядами, приведенными им из Переи, так как весь за иорданский край был уже завоёван Второе. Большая часть жителей Иерихона, не выждав нападения римлян, бежала в ближайшие против Иерусалима горы. Оставшиеся, которых было также немало, были истреблены, и город таким образом опустел. Сам Иерихон расположен в долине, над которой возвышаются обнаженные от всякой растительности горные кряжи, тянущиеся на значительную длину. К северу до окрестностей кифополя а к югу до того места, где в древности стоял Содом и до берега Асфальтового озера. На всем своем протяжении горы эти лишены всякой культуры и вследствие своей бесплодности необитаемы. Параллельно им вдоль Иордана тянется другой горный хребет, начинающийся у Юлиады и еще севернее ее и простирающийся к югу до Сомора на границе Петры в Аравии. К нему принадлежит также так называемая «железная гора», упирающаяся своей длиной в Муавитскую страну. Земля, заключающаяся между обоими горными хребтами, называется Большой долиной и тянется от деревни Геннабрина до Асфальтового озера. Длина ее достигает 230 стадий, а ширина – 120. Посредине она прорезывается иорданом и имеет два озера противоположной природы – асфальтовое и тивериадское, из которых первое соленое и бесплодное, а последнее пресное и жизнеобильное. В летнее время долина вся как будто выжжена, а воздух в ней вследствие непомерно высокой температуры вреден для здоровья. Кроме Иордана, долина не имеет никаких других водяных источников, вследствие чего пальмы особенно роскошные и плодоносные на берегах, но менее цветущие в отдаленных от них местах. Третье. Возле Иерихона существует весьма обильный и чрезвычайно удобный для цели орошения источник, берущий свое начало близ древнего города, первого из завоеванных мечом на Ханаанской земле предводителем евреев Иешуей, сыном Навина. Этот источник, как говорят в былые времена, действовал пагубно на плоды не только земли и деревьев, но и женщиной вообще был вреден и приносил смерть всему живущему. Но пророк Елисей, ученик и последователь Илии, облагородил его и сделал его совершенно здоровым и животворным. В благодарность за радушные и доброе расположение, оказанное ему жителями Иерихона, он навеки облагодетельствовал их и страну. Он подошел к источнику, бросил в пучину глиняный сосуд с солью, простер тогда свою праведную руку к небу и, принесши над источником умилостивительную жертву возлияния, молил Бога смягчить его воду, открыть для него более пресные жилы, смешать благоприятный воздух с его водами, дать жителям вместе с плодородием земли продолжение рода и не отнимать у них животворной воды до тех пор, пока они останутся добродетельными». Так называемая «железная гора» и вода, которая прежде была причиной бесплодия и голода, с того времени доставляла счастливое и многочисленное потомство. Действие этой воды, употребляемой для орошения, так велико, что от одного смачивания ею земля делается более плодородной, чем при полном насыщении ее той же водою. А потому при обильном ее употреблении польза невелика, наоборот же при скудном орошении пользы больше. Источник орошает большее пространство, чем всякий другой. Он прорезывает долину в 70 стадий в длины и 20 ширины и питает на этой долине прекраснейшие, густо насаженные друг возле друга парки. Почва производит здесь разных видов пальмы, орошаемые водой этого источника и отличающиеся друг от друга по названию и вкусу плодов. Более сочные плоды этих пальм прессуются и доставляют мёд настолько вкусный, что он немногим только уступает настоящему. Впрочем, и пчелы также водятся в этой стране. Последние, наконец, производят деревья, доставляющие бальзам, драгоценнейшие из ее продуктов, равно как хенну и мирабалан. По справедливости можно поэтому эту местность, дающую в таком огромном изобилии самые редкие и драгоценные плоды, назвать «земным раем». По отношению к плодородию местности вообще можно сказать, что редкая полоса земли может выдержать сравнение с нею. Так щедра почва возвращает то, что вкладывают в нее. Происходит это, на мой взгляд, от теплоты воздуха и плодотворной силы воды. Первое располагает растение к пышному росту, между тем как влагу укрепляет корни, внедряющиеся в землю. Летняя же жара прибавляет им силу. В это время года почва бывает так накалена, что нелегко что-нибудь произрастает. Вода, заготовленная до восхода солнца и оставленной на открытом воздухе, делается очень прохладной и принимает температуру, противоположную окружающей атмосфере. Зимой же она, наоборот, согревается и делается приятной для купания. Зимой температура до того умерена, что туземные жители носят полотняное одеяние, в то время как в других частях Иудеи падает снег. От Иерусалима Иерихон отстоит на 150 стадиев а от Иордана на 60. Страна до Иерусалима пустынна и камениста. Полоса до Иордана и асфальтового озера, хотя более низменно, но также пустынна и бесплодна. Но счастливое положение Иерихона уже достаточно описано. Четвертое. Подробного описания заслуживает также асфальтовое озеро. Вода его, как уже было замечено, горька, неплодотворна, но притом так легка, что она удерживает на своей поверхности самые тяжелые предметы, бросаемые в нее, а человеку при самых напряженных усилиях не так легко окунуться в нее. И диспосян, посетивший озеро для наблюдений над ним, приказал бросить в глубь несколько человек, не умеющих плавать со связанными на спину руками, но все они, точно подхваченные ветром, были подняты вверх и остались плавать на поверхности. Замечательно также изменение цвета озера. Три раза в день поверхность переменяет свой цвет и отражает солнечные лучи пестрой игрой цветов. Во многих местах озеро выделяет черные асфальтовые комья, которые плавают на воде, принимая по форме и величине вид воловьих туловищ без головы. Рабочие на озере пользуются ими как источником пропитания и собирают сливающиеся массы в лодке. Когда челны наполняются, нелегко бывает отбить собранную массу, так как последняя вследствие своей вязкости прилипает к дну. Снимают ее с помощью месячной крови женщин или урины. Этим средством она поддается. Этот асфальт употребляется не только при строении судов, но и для лечебных целей, так как он примешивается ко многим лекарствам. Озеро имеет 580 стадий в длину, простираясь до Цоара в Аравии, и 150 стадий в ширины. К нему примыкает область Содома, некогда богатая своим плодородием и благосостоянием городов, ныне же всецело выжженная. Она, как говорят в средстве греховности ее жителей, была уничтожена молнией. Еще теперь существуют следы неспосланного Богом огня, и еще теперь можно видеть тени пяти городов. Каждый раз появляется вновь пепел в виде известных плодов, которые по цвету кажутся съедобными, но как только ощупывают их рукой, они превращаются в прах и пепел. Таким образом, древние сказания о Содомской стране подтверждаются наглядно.